Глава семнадцатая Как и сказал Дима, в нашу школу действительно стали постепенно возвращаться ученики. Появлялись они то поодиночке, то группами, но об этом я узнал уже по факту, так как был слишком погружен в тренировки или в изучение книги в библиотеке. Да и вернувшиеся ученики больше уделяли времени отдыху, чем знакомству с новичками. Тем удивительнее было увидеть их не в школе, а в борделе, куда я все так же ходил работать, чтобы отточить свои навыки. Похоже, что кому-то срочно нужно было выпустить пар после усиленных тренировок. «Ох, и почему только здесь делают такой массаж?» Мягким обволакивающим голосом спросила черноволосая красавица. Девушка, оказавшаяся сегодня моей клиенткой, была красива собой, но, на мой взгляд, несколько худощавой. А может, всё дело в том, что большинство моих знакомых имели хорошо развитую мускулатуру, чего явно не недоставало клиентке. Или я уже зажрался. Лицо немного портил слегка длинноватый нос, но девушка нисколько не стеснялась этой особенности своей внешности и улыбалась настолько заразно, что всё это становилось почти незаметным. И особенно на фоне гипнотических зелёных глаз, даже более насыщенных, чем у меня. И да. Волосы, цвета ночи, которые в распущенном виде опускались практически ниже пояса. Они привлекали внимание именно вот этой своей насыщенной чернотой. Потому что не везде есть такие мастера, как я, не стал скромничать я. Да и вообще в последнее время я стал гораздо лучше понимать свою ценность и уровень профессионализма, так что вел себя менее скромно. Но все еще оставался в рамках приличия. Просто я стал говорить и выглядеть гораздо увереннее. Благодаря моему рангу и заметно выросшей мускулатуре на меня стали заглядываться девушки, и это было... странно. Как-то я не привык, что меня воспринимают как объект вожделения. Не то чтобы и раньше не смотрели они на меня, но слишком часто я стал ловить на себе уж очень откровенные взгляды. Тем более рядом на соседнем столе лежала ее подруга, и она очень внимательно слушала наш разговор. Но обросаемые завистливые взгляды в сторону подруги явно говорили, что она тоже не прочь испытать на себе моё мастерство. И, как мне кажется, не только мастерство массажа, но, к сожалению для неё, я уже давно не соблазняю клиенток и веду себя профессионально, насколько это возможно. Сейчас её подготавливали другие сотрудники борделя. Можно было сказать, что это были мои ученики, пытающиеся перенять хотя бы частичку моих умений — и я внимательно следил за их действиями, чтобы потом в служебных помещениях, если понадобится, объяснить им их ошибки. И, наверное, стоит остановиться на внешности этой подруги подробнее. Если та девушка, что сейчас была фактически в моих руках, имела весьма хрупкое телосложение и, откровенно говоря, небольшую грудь при довольно аппетитной пятой точке, то ее подруга имела куда более шикарные формы, Короткие, буквально чуть ниже плеч, волосы цвета кофе, которые, по всей видимости, как-то не расчесывай, всё равно будут видеться волной. Вздёрнутый носик, немного веснушек вокруг и жёлтые глаза. Всё это создавало образ львицы, которая и без самца может повести за собой прайд. Но и фигура, как я говорил уже ранее, у неё была более впечатляющая и притягивающая внимание. Может, девушка и была слегка полновата, но это, наоборот, только придавало ей очарование. И вот эти две девушки, придя в бордель и воспользовавшись возможностью развлечься, запросили что-то новенькое. И им предложили массаж. Тем более сегодня я подрабатывал здесь и мог обеспечить более высокий уровень услуги, чем остальные сотрудники заведения. Пусть они и обучались у меня, но никто звёзд с неба не хватал, и максимум, что они могли, чётко провести все необходимые движения того или иного массажа. О какой-то индивидуальности или подстройке под клиента тут речи пока не шло. Да и не думаю я, что мне хватит мастерства учителя, чтобы объяснить им такие тонкости. Буквально минута времени, пока черноволосая девушка предавала снеге, и я уже перехожу ко второй девушке. Работая с первой, я, благодаря своим техникам, понял, что она довольно сильная воительница, и ее подруга мало чем ей уступала. Возможно, даже была слегка сильнее, но не настолько, чтобы перейти на качественно иной уровень. Пусть мои руки работали, как и всегда, уделяя клиентке максимум внимания, но я не мог не ответить, что обе девушки явно из тех, кто постоянно обитает в лабиринте. Были вполне характерные моменты, которые показывали, что они буквально недавно вернулись из битвы, и сейчас всего лишь отдыхали и восстанавливались после очень напряженного боя. Это в том числе и отражалось и на их каналах, и в целом на заполнении тел духовной энергией. Может показаться глупостью, но энергия частенько несёт в себе отпечаток эмоций владельца. Это я заметил во время массажа девушек из танцующего листа, когда делал его после тренировок и во время рейда в храм. Обычно энергия во время тренировок ощущается прохладной, словно утренняя роса. А вот энергия, когда используется в бою не на жизнь, а на смерть, часто горячая, отражающая злость и страх практика во время схватки. и именно остатки остатке последней я ощущал в меридианах девушки. Это значило, что она сражалась не на жизнь, а на смерть еще совсем недавно. Возможно, это было сегодня утром. И ведь интересно, где они успели настолько истощить себя, что до сих пор духовные сосуды наполнялись довольно медленно. И это при том, что у них ранг точно выше моего, а следовательно, они никак не могли найти подходящего противника на ближайших этажах. Странно. Впрочем, это не мое дело. После моего массажа скорость восстановления точно увеличится, но любопытство всё равно никто не отменял. Закончил с девушками, не применяя ничего сверх того, что должен делать обычный массажист моего рода. Но уже и этого было достаточно много, чтобы действительно дать воительницам отдохнуть как душой, так и телом. «Кто ж ты такой, парень? И почему раньше я тебя здесь не видела?» Первой нашла в себе силы подняться черноволосая девушка, прикрывая грудь полотенцем. Правда, сделала она это небрежно... И относительно медленно, отчего мне открылся чудный вид. Может, это чаевые за хорошую работу? Но я не подал виду, да и у меня была другая причина для удивления. После моего массажа у неё должны были быть настолько расслаблены мышцы, что она и могла что только безвольно лежать на столе, укрытая лишь небольшим полотенцем. Даже Ольге обычно требуется минут 5-10 на полное восстановление сил. Но нет, пересилила себя и поднялась. «Максим Анмо». его представился я, поклонившись девушке как старшей. «А из какой ты школы, Максим, Анмо?» заинтересованно блеснули её глаза. «А разве каждый практик должен входить в какую-то школу?» с улыбкой спросил я, но взгляд девушки был непреклонным. «Безыменные». «Безыменные? Вот оно что!» задумчиво проговорила девушка, посмотрев на свою подругу. «Хватит дрыхнуть, торвая!» Её командный голос заставил полностью отдавшуюся расслаблению Шатенку встрепенуться и повернуться к ней. Девушка точно была недовольна тем, что ей не дали подольше насладиться этим состоянием. «Слышала! Оказывается, у нас появился новый младший ученик!» «Младший ученик?» — переспросил я, не сразу поняв, о чём говорит девушка, но потом до меня дошло. «Так вы тоже ученица школы безымянных?» «Ага!» — радостно улыбнулась черноволосая воительница. Похоже, что мы твои старшие соученики. Вернулись вот, чтобы похвастаться перед мастером своими успехами, но решили сначала отдохнуть. А с каких пор в нашу школу принимают массажистов? Наташа, — укоризненно посмотрела на неё Шатенко, — ты будешь спорить с решением главы школы? Сама же знаешь, что парень не мог бы стать её учеником без его личного разрешения. Но мне же интересно, — возмущённо ответила на это Наташа. Я вовсе не против. Вот только жутко занимательно. Почему так получилось?» «Любопытная ворона», — покачала головой Торуэ. «Ленивая кошка», — беззлобно ответила черноволосая девушка. Вот таким образом я познакомился со старшими ученицами своей школы. Но они были далеко не первыми, кто вернулся обратно. Просто они первые попали в мои руки. В школе безымянных стало более шумно, чем раньше. Даже не верилось, что в коридорах может собираться столько людей. Я как-то слишком привык к тишине и спокойствию. Тут сразу стало понятно, почему повара школы готовили именно столько еды. Причём её стало ещё больше, но всё равно её сметали полностью. Казалось бы, девушки такие лёгкие существа, которые много не едят, но это точно не относилось к ученицам. Местные красавицы могли впихнуть в себя за раз столько, сколько требуется десяти нормальным взрослым мужчинам. Я уже успел поразиться тому, как ломящиеся от в столы оказывались пусты, а девушки дружно шли за добавкой. Получается, что на их фоне я вообще почти ничего не ел. И, кстати, помимо старших учениц, в школе появились новые действующие лица, которые претендовали на места в школе, но им еще предстояло пройти собеседование у мастера. Так что девушкам я искренне сочувствовал. Ведь вполне возможно никого из них и не примут, несмотря на поручительство со стороны старших учениц. Примерно на этом месте я понял кое-что интересное. К безымянным так легко не попасть. Чтобы тебя сюда приняли, тебе нужно поручительство одного из старших учеников или младшего, но который сам проучился тут не меньше пары лет. И получается, что я в этом плане особенный, потому что никто из учеников меня не рекомендовал. Меня рекомендовал дед, но, видимо, для мастера это было более убедительно, потому что я прошел собеседование в первый же день. В то время как другим требуется не только показать свои навыки, но и получить одобрение как минимум двух старших учеников. Ну и заодно, с возвращением большого количества учеников, хоть стало видно, что парней у нас на самом деле не так и много, но так уж получилось, что я и Дима были младшими учениками, которые еще проходили обучение в стенах школы, а Элайджа был наставником лысого великана. В целом же девушек среди учеников было гораздо больше, но они все предпочитали путешествовать, или же их задачи стояли за рамками этого лабиринта. После подобного единственным тихим местом оставалась библиотека школы. Я и раньше частенько там засиживался, но теперь предпочитал проводить там вообще всё время. Как однажды и сказал Дубов, здесь очень редко кто-то появляется, и, похоже, даже с возвращением учеников это не изменилось. Зато добавились новые свитки, в изучении которых я с удовольствием погрузился. В такие моменты всё остальное для меня становилось не особо и важным, Все эти переживания о выборе пути, размышления о девушках и, что неожиданно, беспокойство об индире, оставались лишь изыскания и исследования. Самое необычное, что когда во время медитации я покопался в себе, то понял, что отношусь к красивой ламии не как к равной, а скорее как к младшей, будто у меня появилась еще одна сестра. Но для разнообразия не старшая и теперь я могу на правах старшего брата ее поучить жизни. Такая трактовка мне нравилась куда больше. Понятно, что все это было условно, так как к сестре меня бы точно не тянуло в сексуальном плане, но Индира действительно, несмотря на свою силу, была очень молода. И, возможно, только с годами мы станем равноправными партнерами. Там уже и я, возможно, изменю свой подход к жизни. Да и не видел я в ламе ничего отталкивающего. Наоборот, еще при первой нашей встрече я обратил внимание, насколько она красива. Ну а что уж мы делали потом, в самом деле оказалось довольно необычным опытом. И вот как получается, что все мои размышления так или иначе скатываются к женщинам? Это из-за возраста или уже так влияют мои техники массажа? Кто бы еще дал ответы на эти вопросы? Еще одним моментом в возвращении старших учеников стало то, что увеличилось количество тренировок. Хотя казалось, что должно быть с точностью да наоборот. Складывалось такое впечатление, что каждая вернувшаяся ученица желает проверить, насколько хорошо освоили материал младшие ученики. так что нас то и дело дёргали старшие соученики, желая узнать, что мы собой представляем. Ну или развлекались за насчёт, что тоже было вполне возможно. Дубову-то что? Встанет в своём деревянном доспехе и большинство ударов игнорирует. Нас никто, разумеется, убивать не собирался, а что-то более слабое после всех наших тренировок Дима спокойно принимал на защиту. Тем более парень не стоял на месте, ведь во время спаррингов со мной он быстро понял, что единственный его выход продержаться подольше — это постоянно двигаться, чтобы не дать мне приблизиться. А там уже, когда я вступал в полный контакт, то уже сам Дима учился удерживать свою броню, несмотря на все мои попытки ее разрушить. Вот этот опыт ему пригодился и для других случаев. С одной стороны, помогать товарищу развиваться вроде как и правильно, но вот с другой, он же становился сильнее, а значит и мне приходилось прикладывать больше усилий, чтобы не сливать спарринги». Да еще и постоянно придумывать что-то новое, к чему Дима будет не готов, а этот гигант, несмотря на свои размеры, двигается весьма проворно. Ну, у Дубова хотя бы была защита, а вот я, несмотря на появившуюся у меня чешую, пока не готов был рисковать и пропускать удары, чтобы проверить ее прочность. Поэтому мне пришлось побегать. И, казалось, девушки это делали с большим удовольствием.